Сейчас в эпоху единства нужно вернуться к истоку, к неразделенному состоянию любви. Рассудок привел к разделению, пусть теперь он и выводит из этого тупика. Необходимо осознание, что выделение материнской любви и предание ей статуса святой ведет к огромным проблемам человека и человечества. И пусть это осознание станет еще одним шагом к единству любви. Бог есть единая любовь. Это и есть истинная любовь, и ее не может быть много, и о ней не скажут, что она проявляется чрезмерно. Следовательно, избыточное материнское чувство, приносящее проблемы и детям, и взрослым, есть отделение от Бога. Может быть, хоть эти слова заставят некоторых задуматься о том, что они делают, проявляя избыточное чувство к детям. Материнская любовь создает проблемы не только потому, что она выделяется из всего спектра и поднимается над остальной частью всей любви. Причина еще и в том, что она несет в себе много примесей. Чувство собственности, привязанности, эгоизма, неудовлетворенности, гордыни, желание самоутвердиться через ребенка и так далее. Получается, что в материнской любви самой любви-то совсем мало. Немного коснемся истории формирования материнской любви. Написать всеобщую историю материнской любви невозможно, как и «Историю любви между мужчиной и женщиной». Эти понятия постоянно развиваются и наполняются в различных сообществах. Много веков воспевается материнская любовь. Начиная с XVIII века материнская любовь постепенно становится обязательной нормативной установкой культуры. Общество не только увеличивает объем социальной заботы о детях, но и ставит их в центр семейной жизни, причем главное, а иногда и даже исключительная ответственность за них возлагается на мать. Создается идеальный образ нежной, любящей матери, находящей свое высшее счастье в детях. Растут гигиенические заботы о детях, возникает специальный раздел медицины, педиатрия. Когда материнская любовь от индивидуального чувства перешла в общественное, наступил очень серьезный социальный момент, повлиявший на всю дальнейшую социальную эволюцию. Любовь женщины была переориентирована на любовь к детям. Это еще более усложнило взаимоотношение полов.